Я собирался вплотную заняться этой планеткой, и мне очень не помешают люди, способные самостоятельно достигнуть первого уровня антропрогрессии. Потому что в таком случае появляется шанс, что с моей помощью они смогут продвинуться и дальше, еще больше увеличив свою ценность для того, что я теперь видел как свои долг и честь к Смет и воле императора. Ну и что, что я один? Лет 18 назад, во время подавления мятежа в секторе Кеннеди, уже в самом конце на их столицу был выброшен 43-й батальон гвардии. Для наземной операции по принуждению к миру планеты с численностью населения до 5 миллиардов человек вполне достаточные силы. Больше уже излишества. Но, к сожалению, разведка. И сесаны полностью прошляпили, что над столицей мятежники сумели развернуть планетарную оборонительную сеть первого порядка. Так что, когда десант уже пошел, мятежники всей мощью ударили по крейсеру, сразу же сильно его повредив. И лишив десант огневой поддержки. А затем начали расстреливать гвардейцев в атмосфере. Батальон был почти полностью уничтожен. Нет, победы мятежникам это не принесло бы в любом случае. Сразу после этого к их столице была подтянута полная гвардейская дивизия, проведена детальнейшая разведка, разработан план новой десантной операции, потери в которой должны были составить вполне допустимые 3%. Но император дал отбой. Он спросил у сесанов, сколько, по их мнению, гвардейцев сумело достигнуть поверхности. И когда те выдали цифру, 3-5 человек, уточнив, правда, что данные весьма приблизительны, поскольку возможности наблюдения у крейсера, находящегося на орбите, вследствие повреждений были крайне ограничены, сказал, «На планете уже есть гвардия, и этого достаточно. Просто подождем». Пока она выполнит свой долг, через пять лет на планете произошло народное восстание, свергнувшее правительство мятежников и вернувшее власть партии демократических монархистов, вполне лояльной к императору. В составе первой делегации, прибывшей к императору, для вручения прошения о восстановлении отношений вассалитета, был член планетарного парламента Дей-Лессия, лидер третьей монады 43-го батальона гвардии. Сисаны снова ошиблись. Он оказался единственным выжившим из первой волны десанта. Как я и рассчитывал, фон Зейеншанса не стал информировать командование о том, что побывал в плену, и, соответственно, что поблизости от аэродрома на котором его дождался таки самолет, болтается по лесу организованная и вооруженная группа военнослужащих врага. Возможно, чтобы не давать лишних объяснений. Возможно, что я считал более вероятным, чтобы не подвергать дополнительной опасности девушку. Атака, перестрелка, шальная пуля. Поэтому мы вполне благополучно хотя дополнительные меры предосторожности я, естественно, принял, переночевали в старом лагере, а утром двинули вперед. После анализа всего объема полученной информации у меня сложился достаточно четкий план действий. Просто выходить к тем, кого я теперь считал своими, в данной ситуации смысла не имело, ибо даже если мы просто выйдем, Пусть и с оружием, снаряжением, как полностью боеспособное подразделение, вследствие той истерии страха, которую развел в стране ее руководитель, товарищ Сталин, нам придется очень долго отплевываться от целого сонма всяческих подозрений. Так что Иванюшин в том разговоре с Головатюком был прав. Выходить нам надо с шумом и гамом, сильно выручив то соединение, на участке которого мы будем прорываться, и вырезав по немцам так убедительно, чтобы снять все вопросы у органов. А для этого 13 человек явно маловато, поэтому первой задачей для меня являлось увеличение численности личного состава. И легче всего это было сделать, совершив налет на какой-нибудь из временных пунктов сбора военнопленных, о нескольких из которых мне доверительно поведал фон Зиеншанце. Пленных у них действительно оказалось совершенно неожиданно очень много. Но после того, как я провел столько времени вместе с моими орлами, я был уверен, что дальнейший ход войны еще принесет его соотечественникам очень много неожиданностей, неприятных по большей части. Марш до одного из таких лагерей военнопленных, располагавшегося недалеко от населенного пункта под названием «Береза-Картузская», мы совершили где-то за неделю. В принципе, дойти можно было и гораздо быстрее, но я еще больше взвинтил интенсивность занятий, так что вся неделя оказалась до отказа заполнена интенсивными тренингами, а весь маршрут мы прошли короткими кроссами по пять километров, с полной выкладкой и с грузом по пересеченной местности. Сильно напрягала невозможность дать бойцам нормальную стрелковую практику, поскольку устраивать тренировочные стрельбы, находясь в тылу врага, было не очень разумно. Но пока я обходился упражнениями на удержании прицельной линии, в том числе в движении и при смене положения тела. И тренировками в изготовке к стрельбе из неустойчивого положения каковые, как выяснилось, в местной армии вообще не входили в программу обучения. Что весьма странно, неужели местные командиры считали, что их бойцы всегда будут иметь возможность вести огонь из стандартных положений и на заранее отмеренной дистанции? А еще я ввел ежевечерние сеансы, иглоукалывания и медитацию. Мне нужно было максимально ускорить развитие у моих бойцов плотной нейросети и закреплении вырабатываемых рефлексов. А их средств для этого в моем распоряжении не имелось. И вот тут девочка вновь показала себя с лучшей стороны, довольно быстро научившись правильно ставить иголки. Конечно, наиболее эффективные точки — в ноздрях и районе позвоночного столба Я ей пока не доверял Здесь слишком велика опасность Повредить головной или спинной мозг Но вот уши и кисти рук Она смогла полностью взять на себя уже на третий день Первый сеанс в Вкупе с медитацией Я провел вечером первого же дня марша К вечеру мои подчиненные Больше всего напоминали о шметке лимона, после того, как его выдавили. Тонкая кожура, а внутри ничего. Я специально так распределил нагрузку, чтобы на протяжении дня все время работали разные группы мышц. Так что, когда мы вечером ушли в первый в серии Кросс, в принципе, все они чувствовали себя более-менее нормально. Мышцы лишь слегка ныли, правда, практически все, от бицепса до мелких мускулов, приводящих в движение мизинцы ног. Но люди воспринимали это состояние как легкую усталость, даже не подозревая, что на самом деле организм находится уже на последнем издыхании, ибо скорость поступления питательных веществ в митохондрии клеток намного уступала скорости расходования энергии. Поэтому начался кросс довольно бодро, а вот закончился тем, что когда я дал команду «Стой!», четверо упали на землю, мгновенно потеряв сознание. Впрочем, они были готовы потерять его еще за километр ранее, и мне пришлось специально работать с ними, чтобы удержать от этого.